Проект «Россия», книга 3, часть вторая, глава седьмая, разложение. В первую очередь зло поражает священническую среду. Лицемерие и равнодушие приводят к тому, что в храме появляются торговцы. Они демонстрируют соответствующие моменты внешнее благочестие, набожность, сыплют религиозными сентенциями и торгуют предметами, используемыми в религиозной практике. Например, жертвенными голубями, баранами и сопутствующими товарами. Храм отчасти начинает напоминать клуб, куда люди приходят решать текущие дела, поболтать и заодно помолиться. Вроде в такой торговле ничего нет особенного. Напротив, кажется, торговцы облегчают людям совершать ритуал. Вот тебе баран, готовый для жертвы, вот нож, только покупай. Тонкость момента – торговец ничего не производит. Он перепродает, готовая с торговой наценкой. Покупает по одной цене, перепродает по другой, Неважно, чем торгуют. утюгами или предметами культа, важно, что он торгует. В храм входит дух торговли. Дом мой, домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников. Матфей 21.13 Следующий шаг. Узаконивается практика оказания священных ритуалов за деньги по приискуранту, как в магазине. Храм заполняют волки в овечьих шкурах, воши, торговцы в рясах, сбывающие не только религиозный товар, но и благодать как товар. Начавшееся изнутри разрушение Израиля выходит наружу в виде очевидных социальных пороков. Когда лукавство и лицемерие почитаются верхушкой общества священством за норму, Мирская элита, князья и купцы не видят повода себя ограничивать. Люди начинают потакать своим страстям, не чувствуя за собой греха. Возникает круговая порука и система начинает жить жизнью, независимой от людей. Формируются новые правила, нормы, понятия чести и совести. Старые правила формально прикрывают реальную действительность. Сходный кризис повторился в период бюрократизации нового закона у католиков. христианские храмы, как в свое время в иудейский храм, пришли торговцы религиозной утварью и сопутствующими товарами. На стенах храмов появились коммерческие объявления. Потом дело дошло до торговли церковными должностями и следующий шаг – ценники на таинство, благодатью стали торговать по прескуранту. Трупные пятна, свидетельствующие о последней стадии разложения, – это торговля индульгенциями и откаты от взносов, пожертвованных Богу. Характерный момент. В этот период часть иудейского священства начинает жить не на плоды труда рук своих, и не на пожертвования, как говорил апостол Павел, нуждам моим и нуждам бывших при мне послужили руки мои. Деяние 20.34. А на доход от торговли. Священник не имеет права жить на такой доход. Это в принципе противоречит его сути. Если он начинает жить на средства, полученные от перепродажи жертвенных голубей... иудейский аналог сегодняшней свечи, он повреждается как священник. Священство живет на торговую прибыль, впуская через себя в храм дух торговли. Начинается постепенное ослабление, обрушение конструкции. В иудейском храме законники разрешили торговать предметами культа, потому что получали с этого выгоду. Узаконивание торговли в храме объяснялось тяжелым материальным положением иудеи. Еврейские священники оправдывались в своей среде. Нужно же нам на что-то жить, а раз так, почему бы не позволить торговать в храме? Христос изгоняет торгующих из храма, но торговля не останавливается. Законники делают бизнес, оправдывая свое право жить с торговой прибыли. Одно оправдание зла влечет за собой другое, большее, начинают отрицать заповеди Бога. «Ибо Бог заповедал, почитай отца и мать, и злословище отца или мать смертью да умрет». «А вы говорите, если кто скажет отцу или матери дар Богу, то, чем бы ты от меня пользовался, тот может и не почитать отца своего или мать свою. Таким образом, вы устранили заповедь Божью преданием вашим». Матфей 15, 4, Двойная мораль концентрическими кругами расходится по всему обществу – от священства к творческим людям и власть имущим. Далее доходит до купцов, потом до ремесленников и крестьян. Очень скоро зло насыщает Израиль, проникая в его самые дальние уголки. При незыблемом законе зло нельзя классифицировать злом, если оно внешне соответствует нормативам добра. Сегодня действие этого принципа хорошо видно на признании власти, позволяющей развращать народ властью от Бога, то есть добром. Причина простая. Зависимое священство больше ищет не истину, а свое личное благо, завернутое в религиозную риторику. С момента, когда зло выглядит добром, это уже сверхзло. Враг в виде друга бесконечно опаснее явного врага, как волк в овечьей шкуре, он же Переодетый волк начинает пожирать древний Израиль. Ветхозаветная община угасает нравственно и физически. Пока разрушительные процессы не очевидны, но они идут и разрастаются. Первые намеки на большую проблему мы находим у самых древних пророков, но они еще туманны, словно Бог надеется. Израиль прекратит своей волей, интеллектом и свободой творить зло. Но евреи наращивают злоупотребление, прикрываясь истиной. Бог говорит через пророка Исаию, «К чему мне множество жертв ваших?» – говорит Господь. «Я пресыщен всесожжениями овнов и туком откормленного скота».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 11.21. Всю ветхозаветную историю Бог наказывает жестоковыйный народ, призывая образумиться. После наказания следует религиозный подъем, но все возвращается на круги своя. Религиозное лицемерие становится смертельным ядом, отравляющим и убивающим избранный народ. Бог посылает пророков обличать законников, но авторитет закона выше авторитета пророка. Если пророк обличает грехи там, где с формальной точки зрения все хорошо, в глазах законников и народа он становится бунтовщиком и смутьяном. Если даже пророк являл чудеса, его побивали камнями, сажали в темницу или изгоняли из общества. Никакой закон не уместит в свои параграфы живое общество, члены которого имеют свободную волю, испорченные первородным грехом природу и интеллект. Нельзя зафиксировать духовные предписания на все случаи жизни. Невозможно уложить всю полноту жизни в строгие параграфы закона, не нарушая свободы человека. Нет сомнения, Бог мог создать закон, учитывающий миллиарды и триллионы самых разных ситуаций. Но это не решает проблемы, потому что как пользоваться таким объемом информации? И потом, все равно остается место для толкования. Ни в одном законе в мире не говорится и не говорилось о правах ребенка, родившегося от покойника. Этот вопрос нельзя даже поставить, чтобы не выглядеть при этом идиотом. Но время и наука идут вперед. Недавно в США слушалось дело женщины, добывшей семя умершего мужчины. При жизни он сдал его на анализ. Дама искусственно оплодотворила себя, родила ребенка и заявила право на наследство. Генетическая экспертиза показала – мужчина – отец ребенка. Также установили – по документам и по факту на момент зачатия отец был три года как мертв. По закону ребенок-наследник, по здравому смыслу нет. С развитием общества количество подобных курьезов будет расти. Если бы в ветхом законе были миллионы предписаний, вплоть до того, в какой руке держать нитку, когда вставляешь ее в иголку, предусмотреть права ребенка, родившегося от покойника, он бы не смог. Если допустить, такой пункт был бы введен и он отрицал бы права такого ребенка на наследство, Юристы того времени непременно увидели бы в нем аллегорию и перетолковали в соответствии со своим уровнем понимания. Законники получили бы возможность признать богатого человека, пропустившего подряд две службы Богу, духовным покойником и лишить его детей наследства. Любое слово или словосочетание имеет свои вариации. «Да» можно написать двумя буквами «Д» и «А». Все, других вариантов нет. Произнести же «Да» можно так, что на слух будет «Да», но в контексте что угодно. Нельзя составить закон, охватывающий все нюансы действительности. Духовные критерии не могут быть четкими, как в математике. Невозможно дать духовное мерило содержанию зла и добра в жизненной ситуации, подобно тому, как измеряется вес, масса или скорость объекта. Опыт Израиля показал, нельзя создать духовную палату мер и весов, определяющую количество добра и зла, в миллиграммах или миллиметрах. Как только происходит четкая фиксация духовного добра, у понятия «добро» возникает четкая внешняя форма. С этого момента зло ищет способ принять такую же форму. Не суть, а только форму. Очень скоро найдутся те, кому такое положение вещей выгодно. Горячие головы могут предложить устроить революцию и свергнуть священство, превратившееся в торговца. Так в истории зачастую и происходило. Но в стратегической перспективе это только ухудшало ситуацию. На место разоблаченных волков приходили новые. Вывести их на чистую воду с каждым разом становилось все сложнее. Чтобы понимать подмену, нужно быть интеллектуально выше того, кто ее совершает. Тем временем процесс разложения набирает темп. Лицемерие и обман змеями вползают в душу Израиля. Ключевые узлы общества, оккупирует формально неуязвимые законники. Лицемеры подмяли под себя закон. Израиль больше не может нести бремя истины. Последним ветхозаветным пророком, посланным еврейскому народу в V веке до Рождества Христова, был Малахия. После него пророков нет вплоть до Иоанна Предтечи. Небо замолчало, словно обдумывая проблему. Стало очевидно, нет смысла посылать в мир новых пророков, они не могут изменить ситуацию и слова, их слова перед законом не имеют авторитета. Нет смысла больше увещевать и наказывать, как отец наказывает ребенка. Господь кого любит, того наказывает. Послание евреям 12.6. Израиль оглох и ослеп. Голос пророков умолк. Ситуация зашла в тупик. В Израиле возникают мессианские настроения. Праведный остаток Израиля не видит выхода и ждет Мессию, понятия не имея в каком образе он может прийти.